«Нет», — вздохнул Калин, — «это было не развлечение, а скорее обязанность». «Что это значит?» «Это значит, даже не считая Викторию опасной, я бы не оставил безнаказанными ее...» «Увы, я уже говорил, мои навыки далеко не на высоте. Я шел за ней до Техаса, а потом ложный след увел в Бразилию, а Виктория явилась сюда». «Даже с континентом не угадал», — простонал Эдвард. Подобного... Я в наихудшем раскладе не предвидел. — Так ты охотился на Викторию, потрясенная! — вскричала я. Мерный храп Чарли на секунду затих, затем послышался снова. Без особого успеха, — отозвался парень, смущенно разглядывая мое разреенное лицо, — в следующий раз будет лучше. Недолго ей осталось портить воздух своим мерзким дыханием. — Об этом не может быть и речи, — выдавила я. — Что за безумие? Даже если помогут Эммет или Джаспер, даже если помогут Эммет и Джаспер, это куда страшнее, чем являлось мне в кошмарах зловещее. Покошачьи гибкой фигура Виктории наступает на Джейкоба Блэка. Представить на его месте Эдварда я даже не решалась, хотя с Калленом справиться куда сложнее, чем с моим другом-оборотнем. У нее нет шансов. В иной ситуации я, возможно, не стал бы вмешиваться, но сейчас, после того, как она... Я снова перебила, стараясь говорить как можно спокойнее. Ты же только что обещал не уходить. Вымучила я, мысленно отторгая слова. Нельзя, нельзя, чтобы они отпечатались в подсознании. Разве это совместимо с интенсивной слежкой? Эдвард нахмурился, с трудом сдерживаемый рык сотряс грудь. «Белла, я сдержу слово, но Виктория...» Рык чуть не вырвался на свободу, «умрет». «Давай не будем принимать скоропалительных решений», — пытаясь побороть панику, — предложила я. «Вдруг она не вернется?» «Вдруг стая Джейка ее спугнула?» «Искать ее бессмысленно. К тому же у меня есть дела поважнее, чем Виктория». Каллен презрительно сощурился, но все-таки кивнул. «Точно, с оборотнями хлопот не оберешься». «Речь не о Джейкобе», — фыркнула я. «Моя задача поважнее и посложнее, своры волчат, которым нравится наживать себе проблемы». Эдвард уже собрался что-то сказать, однако в последний момент передумал, судорожно стиснув зубы, он процедил «Неужели?» «И что за дела такие? По сравнению с чем даже возвращение Виктории отходит на второй план?» «Ну, назовем это второй по важности задачей», — уклончиво ответила я. «Хорошо, пусть так», — с подозрением кивнул Калин. «Я запнулась, не зная, отважусь ли назвать фамилию, «За мной могут прийти другие». Чуть слышно прошелестела я. Эдуард вздохнул, но отреагировал не так бурно, как я опасалась. «Значит, в вальтуре всего лишь проблема номер два?» «По-моему, они тебя не слишком беспокоят», — ответил я. «Ну, времени на подготовку более чем достаточно». «Видишь ли, они воспринимают время совершенно иначе, чем ты. Или даже я. Годы для Вальтуре то же самое, что для тебя дни». — Не удивлюсь, если до твоего тридцатилетия они ни разу о нас не вспомнят, — беззаботно пояснил парень. — Я похолодела от ужаса. — До тридцатилетия. Получается, все обещания были пустыми. Раз мне суждено стать тридцатилетней, значит, Эдвард не рассчитывает остаться надолго. Как больно. А это доказывает, что я все-таки начала мечтать и надеяться, хотя так старалась держать себя в руках. — Ничего не бойся, — успокоил он с тревогой, наблюдая за слезами, выступившими на моих глазах. — Я не позволю им тебя обидеть. — Пока ты здесь, да? — Господи, да какая разница, что случится, когда я снова останусь одна? Зажав мое лицо между мраморными ладонями, Эдвард впился в меня черными, словно ночь, глазами. — Как же отвернуться, если они притягивают сильнее любого магнита? — Я никогда тебя больше не оставлю. Сам же говорил о тридцатилетии. Прорвав невидимую плотину, по щекам покатились слезы. Говорил же! Ты что, останешься и позволишь мне стареть? Взгляд смягчился, хотя холодные губы превратились в жесткую полоску. Именно так я и собираюсь поступить. А что еще остается? Жить я без тебя не могу, но и душу твою губить не намерен. Неужели это так? Я старалась говорить спокойно, однако вопрос был мне явно не по зубам. Услужливая память тут же воскресила лицо Эдварда, каким оно было, когда Ару чуть ли не умолял сделать меня вампиром. Отвращение и неприязнь, вот что она выражала.